Глава 12. «Имя ребенку дает отец. Так заведено испокон веков». Сулейман повторил ей это в очередной раз, нахмурив брови, и отвернулся. Хюрем молчала. Муж решил назвать мальчика Эхмедом в честь пророка. Для нее же было очень важно назвать сына по-другому. Важно по двум причинам. Во-первых, это подтвердило бы то, что ее мнение действительно имеет для мужа какое-то значение. Во-вторых, Мехмедом звали старшего сына той, настоящей Роксоланы. И дать первенцу другое имя означало бы, что она действительно может сломать предопределенность, создать новую историю, что ли. Может быть, до сих пор уже случалось то, что на самом деле в той истории, которая была для нее Стаськи далеким прошлым, не происходило. Может быть, Махедевран не была отправлена в отставку, а уехала, как и положено матери наследника, с сыном, когда он был назначен наместником. Может быть, на самом деле султан женился на Торек-Салане намного позже. Стаська Хырем попросту не помнила этого. Может, и читала, да в голове не удержалась. А вот насчет сына она помнила точно. Сперва мальчик Мехмед, потом девочка Мехримах, потом Селим. А может, перед ним еще один был. Но первый точно был Мехмед. Давай назовем его Ильясом, в честь великого Низами. А Мехмедом мы назовем второго сына. У нас еще будут дети. Много. Для меня это так важно. Ведь именно поэзия Низами сблизила нас с тобой. Он стоял к ней спиной, но потому как опустились плечи и стала менее напряженной спина, она поняла. Согласен. Хотела добавить еще парочку фраз. Уже почти открыла рот, но вдруг поняла. Больше ничего говорить не следует. Сулейман повернулся. Хюрем опасалась увидеть сведенные вместе брови, недовольную складку губ, но муж улыбался. «Если ты обещаешь, что у нас еще будут сыновья, то ладно, пускай этот будет Ильяс. Такого имени в нашем семействе еще не было». Валидек к такому новшеству отнеслась неодобрительно. До этого султанов звали Мурадами, Боязидами и Мехмедами. Впрочем, Сулеймана в семействе тоже пока не было, по крайней мере, на троне. Об этом Хюрем и поведала, заявившийся поговорить Хафсе-Султан. Валиде задохнулась от возмущения. Плотно сжала темные, четко очерченные губы. «Тебе не кажется, девочка, что ты слишком много на себя берешь? Я в твои годы. Вы в мои годы были матерью Сулеймана, которого назвали так, как вам велел ваш муж, Султан Селим, потому что вам очень сильно хотелось стать матерью Султана, Валиде, верно?» Вы были готовы ради этого подчиниться, ради того, чтобы получить власть над Горемом, чтобы, по сути, стать вторым лицом в государстве. А мне не важно, стану я Валиде или нет. Это мой сын. Я его родила, и я имею точно такое же право, как и отец ребенка, принимать решение о том, как его будут звать. Сорвалась так впервые. Наверное, потому что совсем рядом в кроватке спал крохотный Ильяс, а от Валиде прямо-таки волнами исходила опасность. Пусть старая ведьма бесится сколько хочет, а никакого зла малышу причинить она не сможет. Хорошо еще хоть махидевран во дворце нет. Махидевран, как тогда говорил Сулейман? В конце концов, такое решение принял Султан. Или вы считаете себя умнее повелителя правоверных? Считаете, что имеете право указывать ему, как поступать? Она вовсе не хотела ссориться с матерью Сулеймана. Вообще в Лиде импонировала ей. В отличие от многих обитательниц Гарема, она была по-настоящему умна. И если бы Валиде пришла на самом деле поговорить, посоветовать, а не навязывать свое мнение, разговор получился бы совсем другим. Но прийти со свитой и на глазах собственных служанок, и служанок самой Хюрем, Евнухов, устроить скандал, не спрашивать, не предлагать, а навязывать свою точку зрения, причем достаточно агрессивно, это был не самый красивый и не самый умный поступок. Несколько секунд две женщины пристально глядели в глаза друг другу. Потом черные глаза опустились. Ну, смотри. Валиде повернулась и вышла, шурша одеждами. Следом засеменили ногами служанки. Дверь захлопнулась. Юлисен сжала ее руку. Зря ты с ней ссоришься. Ты же знаешь, многие вопросы решает она, не султан. Тебе нужно прямо сейчас идти к Сулейману. Он может быть занят. «Какая разница? Тебе нужно идти и рассказать все самой, пока Валида не нажаловалась ему. Она-то расскажет так, как считает нужным, а не так, как было на самом деле. Уж можешь не сомневаться». Она и не сомневалась, но твердо решила, что к Сулейману не пойдет. «Если ребенок выживет, тебя все равно отсюда не выгонят». «Что значит, если выживет? Его хотят убить? Ее крохотку? Ее малышульку? Ее сыночка с такими удивительными синими глазами?» Только тогда, когда Гюлюсену взвизгнула, Хюрем поняла, что изо всей силы вцепилась в ее ладонь, да еще, похожие, ногти воткнула. «Ты что-то знаешь? Говори!» «Что знаю?» – испугалась венецианка. «Его хотят убить? Моего сына? Моего Илюшку?» Руку Гюллисен она так и не выпустила, и девушка со вскриком выдернула свою потную ладошку из горячей руки Хюрем. «Успокойся! Ты что? Никто не хочет его убивать! Успокойся!» Почему Гюлисен так говорит? Она тоже в заговоре против ее сына. Подумай сама. Гюлисен уже чуть не плакала. Кто покусится на сына султана? На тебя, может быть, но не на малыша. Тем более, кроме твоего Ильясика, у Сулеймана только один сын. Любой, кто будет просто заподозрен в том, что хотел отравить малыша, будет немедленно казнен. Хюрем выдохнула. Гюлисен права. Ее малышу ничего не угрожает. Ну, разве что остаться без мамы. «Хочешь, я буду пробовать всю еду, которую тебе приносят?» «Господи, гурисен почему?» «Ну, ты одна здесь отнеслась ко мне по-человечески, без зависти, без шпыняния. И потом, у тебя есть маленький ангелочек. Я так завидую тебе. Я так хотела ребенка. Не потому, что тогда бы мое положение здесь изменилось. Просто... просто... женщина, без ребенка!» И Гюрисен зарыдала, размазывая по лицу краску с ресниц. Сулейман пришел вечером сам, поцеловал малыша, положил его назад в колыбельку, повернулся к окну, заложил пальцы за пояс, стал качаться с пятки на носок. Сердится, поняла Хюрем. Только вот на кого? На нее? На свою мать? К тебе заходила Валиде? Странный вопрос. Он ведь и так знает, что заходила. Пряча нахлынувшее раздражение, она просто кивнула. Если он задаст еще один идиотский вопрос, она не выдержит, скажет что-нибудь грубое. Она приходила жаловаться на тебя. Сказала, что ты была груба с ней, причем в присутствии слуг. Кто с кем был груб, еще вопрос. Но в ответ она только пожала плечами. Я сказал, чтобы она больше не пыталась вмешиваться в то, что ее не касается. Херим кивнула, кусая губы, чтобы не расплакаться. Ей было страшно. Ей хотелось уткнуться ему в грудь и разрыдаться. Но показывать свою слабость нельзя. Нельзя. Она перестанет быть ему интересной. Он бросит ее, одну из многих плачущих женщин в своей жизни. Через секунду она поняла, что все-таки рыдает, и что нос ее уткнут в твердое плечо, украшенное не менее твердой вышивкой, а султан ласково гладит ее по голове. — Ну, успокойся, успокойся. Я так люблю тебя, маленькая. «Ну, хочешь, я...» Сейчас пообещает что-то, что не сможет выполнить, и потом будет обвинять ее. Она ладошки прикрыла его губы. «Не говори ничего такого, о чем потом пожалеешь». Он благодарно поцеловал узкую горячую ладошку. «Проси, что хочешь. Выполню любое твое желание. Обещаю». «Что хочешь. Чего она хочет, он выполнить не сможет. Она хочет назад, в 21 век, к маме». Или не хочет? Кажется, она больше не хочет домой. По крайней мере, без него, Сулеймана, и без своего малыша. Моя просьба покажется тебе странной, но... Выдай Гелисен замуж, хорошо? Гелисен, это твоя подруга? Ах, да, это та, которую ты просила поселить с тобой. Хорошо, я подумаю. Ее... Ей... Она была… Как же это сказать-то? Насколько все-таки было проще в своем, бывшем своем времени? Ведь наложница султана, с которой он, как выражаются восточные поэты, вступил в свое право, не может покинуть гарем. Она была твоей… Она с тобой… Ты с ней… спал… Вернее, не спал… Он удивленно отстранил ее от себя. В таком случае она не может быть выдана замуж? Так заведено? Так отмени эту традицию, ведь ты можешь. А почему ты так беспокоишься о ней? Она моя подруга, единственная, и она очень молода. Она может еще стать матерью, ведь для женщины это так важно. Есть традиции, и их нужно соблюдать, ведь государство стоит на устоях, традициях. «Это основа власти?» «Она... она такая добрая. Ты не понимаешь. Я... я думала, что меня отравят. А она сказала, что готова пробовать всю пищу, которую мне будут приносить. Понимаешь?» «Отравить?» Он крепко сжал ладонями ее руки и прижал к своей груди. «Пока я жив, с тобой ничего не случится. Клянусь!» «Ты обещал любое мое желание!» Она упрямо сжала губы. Найди для глисен мужа. Только хорошего. Хочешь, я выдам ее замуж за Ибрагима? Ха! За Ибрагима! Разве из него может получиться хороший муж? Выдать Гюлиссен за него означало бы сделать ей дурной подарок. Хотя венецианка наверняка была бы счастлива просто от того, что у нее есть муж. Детки. Ибрагиму лучше жениться на османке, твердо сказала она. Ведь он грек. Ему и так многие не могут простить его иностранного происхождения. Выдай ее за кого-нибудь другого. Но то, что Ибрагима нужно женить, — это хорошая мысль. Сулейман снова погладил ее по голове. Ибрагима мы тоже обязательно женим. Но сперва я бы хотел сыграть другую свадьбу. Нашу с тобой. Она остолбенела. Знала, что Роксолану султан тоже официально взял в жены. Но это случилось много лет спустя после ее появления во дворце. Кажется, они с султаном уже лет 15 на тот момент вместе прожили. Да и произошло это после смерти Валиде. При жизни властной и могущественной матери Сулейман, тот исторический, просто побоялся. И хотя ее согласия никто не спрашивал, она снова уткнулась носом в золотое шитье и пробормотала. «Я согласна».